Он легко подсчитал, что больше потеряет, если там будет стоять. «Время-то золотое. 7 часов. Самый пассажир. На аэродроме возьму. Копеек 80 еще выгодою. «Ишь!» — подумал он тогда о себе. «Как арифмометр числю. ЭВМ, а не голова». «А точно. В очереди надо отстоять минут 40. За это время по городу можно отвезти пять пассажиров. Каждый даст 40 копеек, как минимум. А если повезет, поеду к порту. Рыбаки бросят рублевку, как пить дать». «Плюс перевыполнение плана. Тоже накинь рубль. На аэродроме переплачу рубль 90, а все равно буду в наваре». Буфетчик метался вокруг столика, за которым выступал громадный детина. «Наверняка в отпуск летит. Погода не к чёрту, рейс перенесли. Мы пошла гульба». «Смешно», — подумал еще Кротов. «Здоровенный мужик, а рядом коротышка, будто потепотышон». «Браток?»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 Протянул Дити на банкноту. «И принеси нам еще одно шампанское с араратом. И колбаски дай, и салями». Буфетчик побежал за стойку. Кротов понял, что он сейчас им заниматься не будет. Появился клиент, тот суетиться надо, выказать себя. Только тогда навар получит. Кротов снова обернулся на смешную пару. Ну точно, паты и поташон. И замер. Дитина достала из другого кармана самородок. Граммов на шестьсот-семьсот. Такой раз в жизни увидишь.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 «Еще года три, ну пять пройдет, насобираю песка. Зато буду чистый, не по волоку на себе новое дело. Хотя какой чистый, то одного из наших хватит, то второго!» Кротов дождался, пока буфетчик принес на стол колбасы, сукин сын, не солями а полукопченая за 3,90, шампанского и бутылку коньяка Арарат с открытой пробкой. «Портвейн с водкой налил, гадюка», — безулобно подумал Кротов. «И надо ж так работать, а!»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 Был и не был, все равно ведь за рубли отдаст. Этому зелененькие не нужны. Зачем ему доллары? И действительно, отдал. После этого детина повелел буфетчику сдвинуть столы, потребовал дюжину, откуда выражение-то узнал такое. Кротов царь слыхал, когда тот о обылом вспоминал. Ведь верно, родимые пятна капитализма живучи. А может, детина книжки про историю читает? Есть такие чудаки. С виду балбеса в голове много держит. Кротов пересел за сдвинутые столы, когда все приняли уже по второму стакану. Шум стоял, галдеж и знакомых начали искать. Перебросился парой слов с карликом. Тот-то соловелый был, однако ехать отказался. Может, еще улечу. В море хочу купаться, желаю в соленном море кости отогреть. Когда объявили, что рейс перенесен на утро, малыш решился таки ехать. Кротов его под руку повел вниз. Внутри колотило. Знал, что сейчас предстоит.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 «Эти не карлик, а Михаил Менчуков!» Откликнулся вдруг человек. «И детей возьмешь!» Роман Иванович обрадовался, помог загрузить багаж, женщину с детьми устроил сзади, помог сесть карлику, пожелал хорошей дороги. «Гололед, осторожней, шеф, не убейся!» Кротов ехал на второй скорости, экономил время. Думал четко, заставляя себя не торопиться. «Диспетчер зараза карлика запомнил. И женщину с детьми, и я как на грех один!» «Хотя б еще пара машин стояла, черт его подери!» «Даже если бабу высажу, все равно опасно сейчас карлика потрошить!» «А он возьми да и передай Самородок кому-другому!» «Здесь? Кому?» «Я ж его довезу до того места, где он остановится ночевать, и буду его пасти!» «Позвоню сменщику! Цыплаков согласится! Ему бы только телевизор смотреть да козла забивать!» «Козел! Горжа, сука! Что ж ты у меня из памяти не выходишь!» «Это потому не выходит, что лёгонький был». «Длинный, я думал тяжелый, а как на руки поднял». «Будто Ирка, первенькая моя, когда в море ее заносил». «Так, допустим, я его буду пасти. Завтра он улетает. Рейс один. Я ему подставлюсь». «А если он такси вызовет по телефону?» «Ну да, такси на аэродром заранее хватает. Все на Большую Землю рвутся, боятся опоздать. Машин мало, в разбеге». «Всё равно придется потом отсюда бежать».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 Мужской голос, хмурый, недовольный. «Григорьева спрашивали. Дора тобой интересуется». «Погоди то со своей Дорой!» — возразила женщина. «Лучше накрывай на стол». «Пошли, Минечка, пойдем, Масенький!» «Ой, какой же пьяненький ты! Смотри, не засни!» «Диана, не при мне хотя бы!» Услышал Кротов горький, отчаянный голос мужчины и осторожно пошел вниз. Он рассчитал все. Маршрут малыша от Журавлевых к Григорьевым проследил.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 «Звоните в милицию», — сказал Журавлев потушим голосом. «Звоните. Проходите, пожалуйста, в комнаты». «Я лучше привезу сюда Мишу», — сказал Кротов. «Я оплачу его убытки за билеты и привезу сюда. Или поедемте со мной». «О чем он говорит?» — спросил жену Журавлев. «О чем вы говорите?» Женщина, видимо, что-то почувствовала. Неуверенность и страх Кротова почувствовала. Поэтому повторила слова мужа. «Проходите и звоните. Мы с вами на аэродром не поедем».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 «Гриш, а Гриш!» — шепнула она ночью после того, как из Коканда прилетели в Сухуми. «Получили по Менчуковскому паспорту деньги и сняли себе комнату в маленьком домишке, в поселке, далеко от моря. Там и паспорта не требуют, а потребуют. На, бери. Менчуков я, Михаил Иванович. Неси в милицию. Очки с усами. Неси. Пусть узнают. Они до лета ничего не узнают. Там уж сугробы. Чистый паспорт. Чище, чем меленко».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 «Если Кротов будет просить политическое убежище, а он должен его просить как Миленко, а не Кротов, ни одного свидетеля не должно остаться из тех, которые могли бы опознать гада, убившего истинного Григория Миленко из деревни Крюково». «Наблюдение уже поставлено», — негромко откликнулся Тодава. «со вчерашнего дня после нашего провала в Смоленске. Предупреждена и Серафима Николаевна, подруга и секретарь генерала Шахова». «Третье. Словно бы не услыхав Тадаву, продолжал Костенко».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 Я бы просил товарища подумать об этом всех и сегодня же внести предложение. Хочу напомнить слова Нильсобора. Идея гениальна лишь в том случае, если она страдает некой сумасшедшинкой. Вот теперь, — он глянул на генерала, — у меня все. Владислав Николаевич сделал в высшем мере интересное сообщение, — заключил генерал. О подключении института права. Дело в том, что мы были бы весьма уязвимы с уликами против Кротова по поводу убийства Миленко. Костенко, пряча очки в футляр, спросил.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 Костенко не понял, потянулся с хрустом. «Что же это э, за идея?» «Я имею в виду сумасшедшая», — помог ему Тадава. «Пониль Субору». «Валяйте». По-прежнему устало, не скрывая неприязни, ответил Костенко. «Из Владивостока ежемесячно уходят профсоюзные плавучие дома отдыха. Курск, Филиппинам, потом еще южнее. Загорают люди, купаются в бассейне. Об этом плавучем курорте во Владивостоке знают все».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 «Рыцарь, шедший отвоевывать гроб господен, имел массу привилегий, руки развязаны. Возвращался богатым человеком, получал землю и, в свою очередь, нанимал себе рыцарей». «Не фетишизируйте слова! Мне кажется, мы только этим и занимаемся, Владислав Николаевич». «Увы». Согласился Костенко и, неожиданно для себя, дружески улыбнулся Тадави. «Пугаем себя словами». «Не столько словами, сколько тем, как эти слова могут быть истолкованы, и не нами, а супостатами».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 «Если будет решено снести с консульством ФРГ, это предстоит делать мне, я хочу быть во всеоружии». «Да, заключение юриста в деле, вы его прочтете». «По поводу убийства Менчуковой Петровой улики бесспорны». «А Миленко тоже». «Видите ли, товарищ Костенко, — сказал советник, — вы поставили такой вопрос, которого в практике еще не было». Костенко усмехнулся. Ха, «Потому я и пришел именно к вам».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 Допустим, что Кротов ушел в Эрго, но он обязан там объявиться вполне открыто, заявить, что просит политического убежища чем-то свою просьбу мотивировать. Пока этого не было. С чем же я сейчас пойду к западногерманскому коллеге? Часть четвертая. Кротов сидел в аэропорту. Был он в спортивной куртке джинсах и кедах. Рядом поставил теодолитый плоский красно-белый метр. Изыскатель одно слово.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 Пожилые мужчины в невероятно величины кепках и жены, одетые, несмотря на жару, очень тепло. Подошел к стойке старик, но без клюки. Ходит вполне самостоятельно, к нему не навяжешься, назойливость заметна. Но объявление посадки оставалось еще полчаса. Это хорошо, что я уговорил девицу в кассе отдать последний билет на этот рейс, подумал Кротов. Только не надо зазубривать движение. Это Луик советовал, а немцы все одно заставляли потому и войну проиграли фрицы чертовы. Выиграли б, не пришлось мне с змеем жить. Ногой бы все двери открывал. Все получится так, как я задумал. Только не зубрить движение. А если в самолете будут сидеть гаденыши с транспортной милиции? Нет, на таких рейсах не должен. Да и потом я его замечу. Всего три пассажира должны еще прийти. Что же этот гад будет регистрироваться, как мы? Самолет маленький, одна проводница и все. Дверь у пилотов закрыта,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 Относятся по-особому, социализм мотив так Забота о детях, чтоб они все неладны были «Беременная Гришенька», — вспомнил он Петрову «Ребеночек у нас будет, дура, сама себе счастья лишила Она б мне сейчас пригодилась, она зубами в глотку кому хочешь перегрызла, только скажи Баба и есть баба, достал ты ее, каштаны из огня подтащит, отца родного продаст И тут Крутов увидел того, кого так ждал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 «Что ж вы грубая такая?» – удивила женщина. «И так лететь с ребенком страшно». «Страшно поездом ездите», – отрубила девушка. Она развернула билет Кротова. «У вас в рюкзак 17 килограммов, Мулинашвили. Все равно 3 килограмма перевес». «Да ладно», – сказал Кротов. «3 кило всего, а мы с ребеночком». Девушка поставила штампы, вернула билеты. Одну бирку повесила на чемодан, который стоял на весах. Вторую протянула Кротову. «Прицепите на тот, что берете с собой».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 Внимательно посмотрел список зарегистрированных пассажиров. Ни Меленко, ни Менчукова, ни Пуленкова, ни подобных им фамилий не было. На фамилию Мулинашвили, понятно, не обратили внимания. Слишком уж далеко от одной из возможных фамилий того человека, которого искал уголовный розыск Советского Союза. Второй у выхода на поле тоже не обратил внимания на очкастого геолога. Они тут часто летают. Чуть не каждый день.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 Тот помог женщине открыть ящик. Увидел аккуратно уложенные инструменты, кивнул. «Проходите». В самолете Крутов попросил соседа, обросшего жёсткой щетиной старика, уступить место женщине с девочкой. «Мы вместе летим, папаша. Мы вам два места отдадим. Хвосте безопасник к тому же». «В маленьком самолёте всюду безопасно», — ответил старик и поднялся с кресла. «Ой, спасибочки вам, гражданин», — сказала женщина Кротову. «Как бы я сама управилась, прямо не знаю».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 Он встретил Костенко на мраморной лестнице, что вела на террасу, окружавшую второй этаж. Был он бос, в шортах, в абхазской шестяной шапочке на лысой голове, как окротов кротов кряжесть, лицо в резких старческих морщинах, но руки, налитые силой, и мускулистые ноги казались приделанными чужими. Столь были они юны еще, не тронуты возрастом. «С кем имею честь?» – спросил Лебедев. «С полковником Костенко. ГБЧК – уголовный розыск.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 Лебедев легко поднялся с кресла, подошел к шкафу, отпер ящик, достал пачки Мальбора и Салема. Принес все это на столик, подвинул Костенко. Я лично предпочитаю Салем. Все-таки ментол, какая-никакая, а польза горлу, способствует отхаркиванию. Фарцовщики снабжают. Как понимаете, в силу своего прошлого никаких противозаконных шагов я не предпринимаю. С фарцовщиками не связан. Мне платят пенсию в валюте, как-никак я был офицером немецкой армии.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 — Шестнадцать. Это для него как парное молоко. — А вот вы грим в школе Гели научили. Каждый обучался индивидуально или все вместе? — Не помню уж. Кажется, все с копом. — Вы под кого гримировались? — Мне преподаватели советовали краской особо не пользоваться. — Лучше говорили не бриться или усы отпустить. Казацкие, книзу. Очень меняют лицо. — Парик наладили, черный как смоль. Не узнаешь, даже если мимо пройдешь. А Кротов? Он наголо брился и отпускал бороду.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 «Ха, так мы же его еще не поймали, усмехнулся Костенко. Лебедев долго смотрел на полковника немигающими глазами, а потом ответил с тяжелой, безысходной угрюмостью. Поймаете. Часть шестая. Минут через 10 после взлета Крутов поднялся со своего места первый раз. Борт-проводница вскинулась с кресла в хвосте самолета. Гражданин просили же со своих мест не подниматься.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 Потому что отца твоего предала, и прощения ей моего никогда не будет. А ты решай, с нею ты или со мной. Решай, я не люблю, когда нашим и вашим. Утрись, как с мужиком, говорю, цени, говоришь, привязан я. Были б деньги, тебя будут учить, мол труд, порыв. Это ты, слушай, и силою не спорь, не перешибешь, но себе на усмотай. Сила это все, а сила золото. Любое другое тленно Круто вглянул на часы.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 Наравил как-то приладиться, чтобы хоть немного подремать. Предстоял полет в Тбилиси. Оттуда, после очередного совещания с пограничниками, вылет вместе с Серго Сухишвили Вадлер. Должен подъехать Месроп и Юсуф Заде из Баку. Костынко давно присматривался к Юсуф Заде. И чем больше он к нему приглядывался, тем больше симпатии проникался. Капитану только-только исполнилось 30. В милицию он пришел юношей, закончил юридически заочно.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 «Зачем вам философский факультет? Хотите уходить в науку?» Юсуф задая не обиделся на некоторой снисходительности вопроса, а, может быть, сумел не подать виду, ответил убежденно. «Хочу теоретически разобраться в тезисе, который давно сформулирован. Причина преступности при том, что ее базис ликвидирован. В чем же тогда дело, если нет социальной подоплеки? Почему грабители, хулиганы, насильники? В чем дело? Каковы наши упущения?»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 «Весь запутан зигзагами и кривыми. Живет не своей жизнью, он играет жизнь, каждый день, видимо, наново придумывая себя. А какая же сильная штука память, а?» Как его перекукожило, когда я прочел ему показания. «Вся краска исчезла? Какая там краска?» Он сделался, словно разбитое стекло витрины, а полз, превратился в крошево. А ведь что-то грядет», — подумал Костенко.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 А Костенко вдруг точно понял причину остро в нем вспыхнувшей тревоги. Он побежал к машине, резко снял трубку рации, попросил соединить с Тадавой. «Вы на всякий случай...» — успокоившись сразу же, как только услыхал голос майора. «Проверьте, чтобы все люди надели кольчужки, если что-нибудь начнется, ясно?» «На меня это уже распространяется?» — спросил усмешливо Тодава.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 Старался худеть, форму надо хранить и в 30 лет. Упустишь, потом не ненавистаешь. Принялся смешивать в суповой тарелке сметану с яйцом и творогом. «Нануля!» — крикнул он буфетчице. «А зелени нет? Кто ж тебе ее сюда привезет?» — ответила толстая и добрая нануля. «Ее грузят на твои самолеты и гонят в Москву, на центральный рынок. 30 копеек пучок, а кинза рубль. По-старому, значит, 10. «Была б моя воля, ни одного б не пускал с этим товаром на самолет».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 так он со старухой кормит уважаемых людей города, когда им нужно гостей принять и настоящую домашнюю грузинской кухню угостить. «Что ж, этот геолог, по-твоему, ту неядец? Казаков вдруг вспомнил старика, заросшего седой щетиной, с теодолитом, бритый, кряжестый. А вдруг он? Казаков бросился в отделение милиции сил Крации. «Майора Тадаву хочу!» — крикнул он. «Срочно!» Часть девятая.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 Он сел на место, оглядываться не стал, напряженно, спиной, плечами, затылком ожидая, когда услышит шаги, несмотря на натуженный, ставший уже привычным рев мотора. Он услышал их в мгновение перед тем, как девушка подошла к двери, ведущей в кабину пилотов. «Пристегнулись?» – спросила она Крутого. Тот заставил себя вымученно улыбнуться. Отвечать не стал, только глазами показал, что пристегнут. «Видишь, как у дяди сердечко болит?» – сказала соседка.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 Кротов зверем скинулся с кресла. В броске выхватил пистолет. Уткнулся дулом в загорелую шею командира. «Полетим в загранку, начальник!» Левой рукой, нагнувшись, взял кабру с пистолетом. Висело именно там, где объяснял пьяный магаранский летчик. «Гад, водку не пил, только на наэри. Тот с наценкой стоит 29 за бутылку. Хотя тут тысячу уплатишь, только все вызнать». «Не полетим», — ответил командир. «Тогда, пуля, мне терять нечего. Стреляй!»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 «Мало времени, а стрелять не надо. Там тюрьма тоже тюрьма. Или еще выдадут красным подполю. Террористов все боятся». Он ударил лежавшего пилота ботинком в висок. Голова бессильно дернулась. На боль никак не отреагировал. Порядок не очухается. «Считаю до трех», — сказал Крутов. «Потом стреляю». Он передвинул пистолет к виску пилота, пояснив. «Так с сподручней, чтоб приборную доску не порушить. Раз, два...»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 «Посадишь машину, я выйду, и можешь возвращаться обратно». В наушниках зашуршавило. Потом Кротов услышал голос. «Бор-2230, почему вы сошли с курса?» Кротов шипнул пилоту. «Скажи неисправность двигателя, в кабине запах дыма». «Так не говорят», — ответил пилот. «Тогда поймут, прижмут военным самолетом и посадят на наш аэродром». «Или на таран прикажешь идти». «Врет?» «Нет». «По идее, говорит верно». «Пусть говорит, я же слышу, что они ему ответят».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 Кротов нащупал рукой планшетку с картой, которая висела сбоку от кресла второго пилота. Бросил ее на сиденье. Начал изучать красные линии, нанесенные на нее штурманом. «Сколько лету до границы?» 15 минут. Спускайся на бреющий». «Дай-ка я выйду, а? А ты сам спускайся, если кончила с авиахим. «Я бить пассажиров не намерен. Обущи меня. Оружия нет. Запрись и сажай машину сам».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 «Ну что, дед, больно?» «Снова вы правы», — ответил тот. «Даже как-то противно. Я ведь поначалу не хотел качугу надевать». «Мцери», — усмехнулся Костенко. «А мне еще одного хоронить?» Он поднял простыню, увидел страшный черный кровопотек на груди Тадавы, разорванную кожу. Простыню опустил, покачал головой, вздохнул. «А что это вы меня дедом величаете?» — спросил Тадава. «Да так...»